Тридцать два. Все присутствующие собрались в конференцзале, потому что это была самая вместительная комната участка. Туда набилось по крайней мере пятьдесят человек. Все сидящие места были заняты, поэтому оставалось только стоять. К проектору был подсоединен лэптоп, и на большой экран выводилось изображение с монитора: расплывчатые белые цифры на черно-сером фоне и фигурки человечков на виселице. 000433 оставалось всего 28 человечков тройка превратилась в двойку а затем в единицу время тянулось мучительно медленно цифры на экране были огромными метр в высоту и 30 сантиметров в ширину человечки были размером с маленьких детей изображение было увеличено настолько что можно было сосчитать пиксели цифры завладели вниманием всех собравшихся. Атмосфера была еще хуже, чем я себе представлял. Никогда не видел, чтобы в комнате битком забитой людьми было настолько тихо. Мы как будто были на похоронах без музыки, молитв и некрологов. Все просто смотрели на гроб и ждали, что случится дальше. Еще в комнате стояла ужасная вонь. Большинство присутствующих принимали участие в расследовании, а значит, с рассвета находились на улице при температуре, доходящей до 40. Максимум, что они могли себе позволить в течение дня, что-то перекусить и выпить кофе, чтобы восполнить запас сил. Но душа они позволить себе не могли. В результате в комнате стоял резкий запах из смеси потных тел и дезодоранта, с помощью которого запах старались скрыть. Я, скорее всего, вносил посильный вклад в это амбрé. Так же как и Тейлор. Мы точно также работали и потели сегодня на улицу. Ромеро и Баркер здесь, прошептал мне Наука Тейлор. Как и Деррил Ходжинсон. Это твой козел? Также шептом спросил я. Именно. Ну хорошо, значит этих троих вычеркиваем. Осталось всего шестнадцать. Я быстро огляделся, пытаясь охватить все лица. Особняком стояли трое, потому что они единственные, кто не провел день на жаре. Они сидели вместе в одном ряду, и ближе, чем на полметра к ним, никто не приближался, как будто там было силовое поле. Больше личного пространства ни у кого в комнате не было, только у них. Пожилой мужчина, сидящий в середине этой группы избранных, был не из полиции, и он, судя по всему, был самым главным человеком в этой комнате. потому что у него было лучшее место. На нём была чёрная шёлковая рубашка без потных пятен под мышками. Он был похож на человека, который разъезжает на винтажном Кадиллаке. Я был уверен, что Порше принадлежит мужчине средних лет, сидящему справа от старика. Он был младшей версией владельца Кадиллака, толще его, но явно из той же семьи. У них были одинаковые глаза и нос. Отец и сын. Самая значительная разница заключалась во впечатлении, которое каждый из них производил. У старика был абсолютный авторитет. Никто даже на секунду не посмел бы его оспаривать. Более молодому явно хотелось думать, что и он производит тоже впечатление, но ему это не грозило. Ему предстояло потратить жизнь на то, чтобы избавиться от тени отца, и даже после его смерти ничего не изменится. Замыкал эту тройку шериф Фортье. Он выглядел напряжённым, измученным, придавленным всем происходящим. Его взгляд был направлен куда-то в другое измерение. Он был в каком-то своём мире. В эту секунду он, вероятно, спрашивал себя, зачем вообще ему пришло в голову выдвигаться на пост шерифа. «Мужчина в первом ряду, с ковбойской шляпой на коленях. Джаспер Морган?» — шёпотом спросил я Тейлора. «В точку». а рядом Клейтон. Джаспер сидел уставившись на экран, с прямыми плечами и прямой спиной. Никто с ним не заговаривал и он ни с кем не заводил бесед. Как и Фортие, он просто сидел и смотрел на экран. Загар так виелся ему в кожу, что она была похожа на дубленую с глубокими, высеченными на ней морщинами. Он выглядел на все свои семьдесят два года. Но、было в нем что-то такое, благодаря чему складывалось ощущение, что он продержится еще минимум тридцать лет. Для Клейтона это безусловно не означало ничего хорошего. Ладно, пора смешаться с толпой, Тейлор. Дабудь мне хороших снимков. Тейлор исчез в толпе с телефоном в руках, а я направился к столу, на котором был установлен лэптоп. Картинка на мониторе была гораздо четче, чем на большом экране, хоть и выдавала те же плохие новости. 00:03:13. На виселице висел безногий человечек. Кошмар какой-то. Услышал я тихий голос за спиной. Я обернулся и увидел Шеперда. Если Барбара постарела на шесть лет, то Шеперд на двадцать. Напряжение брало верх. Оно было у него в мышцах, в глазах, в каждом слове, которое он произносил. Аккуратная форма, в которой я увидел его днём, была помята. На линзе очков остался жирный след от пальца. «Я видел Барбару Гэллоуэй, когда входил», — сказал я таким же тихим голосом, потому что в окружающей тишине по-другому было нельзя. Шепперд фыркнул и покачал головой. Он поправил очки, нажав пальцем на переносицу. Этот ее адвокат что-то чем-то ни слова ей не дал сказать, ни одного слова. Она просто сидела и пользовалась законным правом хранить молчание. Какой бы вопрос мы ни задавали, ее адвокат нас затыкал. Мы оба смотрели на экран, отсчитывая секунды: ноль ноль, ноль две, тридцать четыре. Она не причастна. Вы же знаете. Да, знаю. Но вы же понимаете, как все устроено. У Галуэя была интрижка. То есть у супруги потенциально есть мотив. Нам нужно было отработать этот вариант. Какая была реакция на новость о том, что вы вызовете ее в участок? В каком плане? Ну, кто-нибудь что-то сказал? Например, кто-нибудь вам говорил, что это плохая идея? Только мэр Морган. Он и отец Галуэя были лучшими друзьями много лет, а его сын и Сэм выросли вместе. Он не понимал, чего мы добиваемся, вызывая Барбару, и я его могу понять. Но, как я и сказал, есть возможный мотив, и в данном случае мы обязаны действовать по инструкции. А был кто-нибудь, кто одобрил такой ход? Шепард покачал головой, и у меня в животе что-то шевельнулось. Так всегда бывало, когда что-то складывалось не так, как мне хотелось. Я, как можно осторожнее, задал последний вопрос, стараясь, чтобы он прозвучал так же непринужденно, как и предпоследний. Судя по тому, что Шеперт не проявил любопытства и не спросил, почему я спрашиваю, у меня получилось. На самом деле все это было не так уж и важно. Шанс был мизерный, и он не сыграл. Я дал возможность убийце повернуть расследование в тупик. Но он не съел наживку. А раз не съел, значит, надо начинать все сначала. Я поискал глазами Тейлора. Он был в другом конце зала, одним глазом смотрел на экран, как бы вместе со всеми отслеживая цифры, а другим глазом в телефон, как бы проверяя СМСки. Как дела с отрабатыванием версий? спросил Шеперт. Да никак. Вы расскажите, чем занимались весь вечер, или это государственная тайна? Я хотел проверить нефтеперерабатывающий завод. Нашли что-нибудь? Ничего, — покачал я головой. Я не удивлён. Мы в клочки разорвали его, и ничегошеньки не нашли. Мне очень нужно увидеть место преступления. Я услышал вас, Винтер, и мы делаем всё возможное. Мы найдём его, я это гарантирую. Как работает со Стейлором? Хорошо, он умный парень. У него большое будущее». Шепперд погладил усы и спросил. «Что же вы оба делали?» «За собственными хвостами охотились, без особого результата». «Я знаю, что это за чувство». Я потер лицо и вздохнул. У меня ощущение, как будто я большую часть дня бился головой о стену, и всё равно через минуту кто-то умрёт. Бывали у меня дни получше, это уж точно. У меня тоже. Мы замолчали, углубившись в медленную смену цифр на экране лэптопа. 000104. Четверка превратилась в тройку, а через две секунды в единицу. Через шестьдесят секунд мы увидим нули и опять перенесемся в бетонную коробку. Увидим, как еще кто-то бьется на грязном полу с кляпом в рту. Бомж в разных ботинках подойдет с канистрой и выльет ее содержимое на жертву, зажжет спичку и этот маленький огонек превратится в большое адское пламя. И мы совершенно ничего не могли сделать, чтобы это предотвратить. Еще никогда в жизни я ни в чем не был так уверен. Это был единственный возможный сценарий происходящего. Главная цель, с которой огромные киностудии выпускали трейлеры перед выходом фильмов, привлечь максимальную аудиторию, чтобы впоследствии заработать максимум на прокате фильма. Бюджеты полнометражного фильма огромны, не так уж редки суммы в сотни миллионов долларов, и все до последнего цента нужно вернуть, а еще и заработать сверху. Поэтому делается все возможное и невозможное, чтобы заполнить места в зрительном зале. Но убийцу мотивировали не деньги. Его цели были гораздо чернее. Ему было недостаточно, чтобы кто-то умер самой страшной смертью, которую только можно себе представить. Ему нужно было внимание аудитории. А разве можно себе представить лучших зрителей, чем его собственные преследователи? Он хотел ткнуть нас носом в собственную глупость. Хотел, чтобы мы признали его гений. Он хотел сказать, что он был умнее нас. Он ошибался. Первое видео служило трейлером, способом привлечь внимание, и он сработал. Сегодня в этом зале были все полицейские Иголкряка, все, кроме одного. 00:00:18. Когда я вошел в зал, здесь было тихо. Сейчас стало еще тише. Все сидели, не двигаясь, не сводя глаз с экрана. Ожидая чего-то, призываю это что-то. Я помню только один раз, когда такая же большая комната, заполненная копами, погрузилась в тишину. Тогда нам сказали о том, что был найден труп ребенка. Но в тот раз тишина была другая, тишина от ужаса, а теперь была тишина предвкушения. ноль ноль ноль ноль ноль три Я смотрел, как тройка превратилась в двойку. Вечность прошла между двойкой и единицей. Все затаили дыхание и подались вперёд. Единица превратилась в ноль.